Глава вторая. Месяца через полтора после этого Агарины въезжали уже в Москву после долгого утомительного пути и снова о ч у т и л и с ь под той кровлей громадных палат княжих, в которых полтора года тому назад происходила пышная, но не в е с е л а я свадьба их. На княгиню эти палаты произвели е щ е более грустное и т я ж е л о е впечатление. нежели она предполагала. Несмотря на то нерадостное время, когда она была еще невестой, ей казалось, что все-таки тогда ей было легче, тогда она была счастливее, нежели теперь. Тогда она говорила про будущего мужа «он добрый». Теперь она чувствовала, что этого мало. Тогда было пред ней в ее будущем что-то неясное, таинственно сулившее, Быть может и счастье. Теперь же все было ясно кругом н е ё все было понятно, и в будущем нечего было ожидать. Как теперь, так и через год, так и через десять лет будет идти ее жизнь изо дня в день со стариком мужем, не принося ничего нового, ни хорошего, ни дурного. Одно только обстоятельство могло сделать княгиню счастливой. возвратить к жизни, много обещать и выполнить о б е щ а н и е Это смерть князя и вдовство. Но эту неотвязную мысль честная натура княгини с ужасом отгоняла от себя. На другой же день по приезде князь выехал с утра со двора. Княгиня спросила о Любе и позвала к себе, но та не могла прийти, княгине доложили, что она больна. Обойдя весь дом, княгиня почувствовала себя особенно одинокую, хотя палаты князя были битком набиты бесчисленной толпой холопов и горничных. Вернувшись к себе в свою уборную, роскошь и прелесть которой она теперь только могла понять и оценить, княгиня так же, как и за границей, в тысячный раз задавала себе все тот же вопрос. «Что мне делать?», то есть задумалась о том, как наполнить длинный, однообразный и скучный день. Простой случай, незначительный и пустой, навел ее на мысль, чем заняться, чем наполнить свою жизнь хотя бы отчасти. Из окна своей уборной она видела, как вошли во двор человек десять крестьян и стали у ограды. Через несколько секунд появился на подъезде кто-то из дворовых и стал их гнать. Крестьяне не шли. Несколько человек дворовых вооружились палками и погнали их. Началась брань, крики. Сначала крестьяне подались было и уступили. Но вдруг все перешло в рукопашную. Толпа прохожих остановилась за оградой, смотрела на зрелище, хохотала... и подзадоривала обе стороны. Княгиня позвала девушку, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что крестьяне одной из дальних вотчин князя явились к нему с жалобой на управляющего. Они даже не знали, что князь за границей, и только по счастливому стечению обстоятельств пришли в Москву почти за тысячу верст в самый день его приезда. К удивлению всей дворни и даже прохожих, Княгиня велела позвать к себе немедленно этих крестьян, вышла к ним в переднюю и расспросила подробно, в чем дело самого старого и на вид дельного. Дело было просто. Во-первых, все десять человек были не только избиты, но почти изуродованы. Двое из крестьян, не стесняясь, а напротив того ободренные тем, что говорят с самой молодой барыней, мгновенно сбросили полушубки. Один засучил рукава рубахи, другой раскрыл ворот, и показали княгине широкие рубцы и избитое тело. Княгиня узнала, что управитель вотчины, известный во всем околотке, изверг, которого местное начальство потому только не трогает, что он крепостной и поставленник сильного вельможи, князя Агарина. Рассказам крестьян об изуверствах у правителя можно было и не поверить, но один из дворовых, который наиболее нравился княгине, главный кучер с е м ё н объяснил барыне смело и бойко, что все это сущая правда, что он сам из той вотчины и дела эти давно известны е дворовым, и самому Андриану Егорычу.